Глава пятая. Ночь темна и полна сюрпризов. «Вижу», — шепнул Вихарек, тронув меня за плечо. «Много! Крадутся!» И опять я ничего не увидел. Ночь выдалась безлунная. Не увидел, зато минут через пять услышал. Даже опытные воины не могут перемещаться беззвучно, если их соберется больше сотни. Все равно то один, то другой шумнут. А это ведь не только воины, но и ополчения, фирт, из которых охотников хорошо, если процентов десять. Остальные — пахари да рыбаки. В общем, слышно их было издалека. А вот у нас тишина и спокойствие, редкие костры, прогоревшие до углей. Рядом — дремлющие часовые. Картина, о которой любители внезапных атак могут только мечтать. Наш угол правый. Его держит мой хирт, уже традиционно усиленный бойцами короткой шеи. Ждем. Надо, чтобы мерсицы подошли вплотную. Ивар велел дать части атакующих перебраться через собранную из вазов и оградку, чтобы потом за ними меньше бегать. Все. Кончилась тишина. За нашими спинами кто-то завопил и точно не от восторга. А потом еще один. Надо полагать, это был сигнал. Те, что впереди, остановились. Захлопали луки, и в нас полетели стрелы. Много стрел. Я только и успел одной рукой скинуть со спины щит, а другой дернуть вниз зазевавшегося вихарька. Стрелы летели хаотично и по большей части мимо но в мой щит все же воткнулась парочка, а вихарьку прилетело по шлему, судя по звуку. За нашими спинами тоже раздавались звуки, и, судя по ним, как раз там и шел настоящий бой, полноценная рубка. Вот же, торы его козлы, перехитрили нас, мерсицы, зашли со стороны реки. «Хирт!» — заорал я, перекрывая шум. «Лучником бить стрелков! Гримар, твоим прикрывать! Давай!» Как хорошо, что эту тактику мы уже отработали. Слева и справа тут же заработали уже луки. Я слышал, как рядом со мной вихорек мечет в темноту одну стрелу за другой. И такое ощущение, что прицельно, потому что не спешит. Бьет примерно с десятисекундными паузами. На звук бьет, похоже. «У меня лука не было» так что я взял на себя функцию прикрытия слева. А справа от моего сына встал витмид, причем наши поднятые щиты образовали что-то вроде бойницы, через щель которой и работал вихарек. Эффект нашей тактики проявился в считанные мгновения. По ту сторону ограды завопили и завыли на разные голоса, а поток стрел сначала превратился в тонкий ручеек, а потом и вовсе иссяк. Дропанули англы. — сказал по-славянски Вихарек, опуская лук. Он был прав. Отчасти. Потому что отступили враги только в нашем секторе. В самом лагере и ближе к реке продолжали драться, судя по шуму, с отчаянной яростью. Но кидаться, очертя голову в этот кипящий котел вслепую, у меня никакого желания не было. «Медвежонок — Медвежонок! — крикнул я. — Ты тут? — А где ж мне быть? пророкотал Свардхерде. Я облегченно вздохнул. Сбраться сталось бы озвереть и кинуться в мясорубку. Гримар, здесь Ярл. Твои целы. Драться могут все. Эй, волчок, ты тут? А вот это отлично. Мурха Лис. Собственной персоной. Даже по плечу меня похлопал. Похоже, прижали хвицерка, сообщил ирландец. Откуда он это знает? Я уточнять не стал. Я только звуки слышал. Разные. Ивар! Ивар там! Жест я скорее угадал, чем разглядел, но показывал лис за пределы лагеря туда, куда убежали стрелки. Что ж, логично! Бескосный решил зайти мерсийцам с фланга. И наверняка зашел. Вот только нас перехитрили. Лучников-ополченцев уже и след простыл, а полноценные английские вояки сейчас меряются железными инструментами с хирдманами младшего Рагнарсона, И судя по тому, что оттуда время от времени раздаются вопли «все ко мне» и «собрать строй» и «вопят» исключительно на скандинавском, то строй этот собрать никак не удается. И полная темнота. Нет, я знал отличный способ обрести ночное зрение. Всего-навсего надо позвать моего «волка». Но форсированный режим — к сожалению, сильно ограничен во времени и может пригодиться для более суровой ситуации. — Вихарек, ты видишь, что там? — Там дерутся. — Исчерпывающий ответ. — А наши как, побеждают? — Не разобрать, отец. Куда стрелять, не знаю. — Не побеждают. Это буря объявился. Чужие меньше кричат. — Я иду на острие, — принял решение Лис. — Гримар, ты рядом. Твои слева, мои справа. — Ульф. Ты внутри клина. Я тоже с тобой, ирландец, заявил медвежонок. Ну, уж нет, мгновенно отреагировал лис. Вот только берсерка за спиной мне не хватало. Как знаешь, согласился Свартхевди, поскольку лис был прав. Если у братца упадет планка, да еще в темноте, рубить он будет всех подряд. Строимся до да поживея, пока англы всех не порубили! крикнул Мурха. И мы построились. И пошли. Хвитцерк, я иду, заорал Лис. К нему тут же присоединился Гримар, а потом и все остальные. Хвит, Серк, Эк, Кам дружно подхватили без малого три сотни глоток. И даже в звоне, грохоте и оре многотысячной сечи это прозвучало веско. И мы пошли. Насколько я мог понять, к берегу реки и пришли в самую гущу. Тут и я наконец-то смог принести хоть какую-то пользу, потому что сумел разглядеть противников. У четверых бойцов, которые бросились на меня из темноты, были светлые шеи. Нет, до меня они не добрались, потому что не смогли прорваться через копейщиков. Но это явно были враги. И на них оказалась очень удобная для опознания вещица. Светлый шарф надо полагать ничего нового в этом не было я сам пару раз так поступал когда надо было в темноте отличить своих от чужих стрелки остановились заграл я по скандинавски а потом для надежности повторив по словенски а потом тоже на двух языках бей по белым шеям по готовности и вся моя команда лучников практически бесполезная в такой вот ночной свалке. Наконец-то получила ориентиры. И, разошедшись шеренгой с правильными интервалами, как учили, занялась целевым отстрелом противника. В прикрытии они сейчас не нуждались, потому что в такой свалке рубят и колют противника, который рядом. А те, что на расстоянии 30 шагов, да еще и в темноте, их как бы и нет. А вот стрелы есть. Для обученного лучника на такой дистанции промахнуться — Это все равно, что медвежонку рог с пивом мимо рта пронести. Я сам не стрелял. Стоял со слезой вдоводелом в руках. На всякий случай. Вдруг кто-то из мерсийцев сообразит, что происходит. Никто не сообразил. Вернее, сообразил, что атака провалена. Долго и протяжно заревел рог, потом радостно и грозно заорали наши. И все куда-то побежали. Кроме нас. Я решил, что моим стоит остаться в лагере, и проорал соответствующую команду. Вдруг есть еще один вражеский отряд, который только и ждет, чтобы норманы увлеклись погоней. А еще я посчитал, что гонять врагов в темноте по незнакомой местности — идеальный вариант, чтобы угодить в ловушку или отхватить случайную стрелу от какого-нибудь перепуганного до смерти ополченца. Понятно, что озвучил я позже Ивору именно первый довод. Конунг? похвалил меня за предусмотрительность. И я себя тоже похвалил, потому что в хаосе ночной схватки мой личный Хирт не потерял ни одного бойца. А вот короткая шея потерял троих, а сам схлопотал чем-то тяжелым по ребрам, так что теперь ходил слегка скособочившись. Тем не менее, Ивар считал, что план спровоцировать мерсийцев на ночную атаку удался. И глядел на соратников с гордостью, забыв о том, что идея изначально была моя. Ну, да я не в обиде. Мерсейцев мы потрепали основательно, и засадный полк Ивара сработал отлично. Сначала на него напоролись ополченцы фирда, которых заставили драпать мои стрелки, а потом Иваровы Хирдманы зацепили фланг отступавших мерсийских дружинников. В общей сложности. Мерсийцы потеряли около тысячи человек. Раз в двадцать больше нас. Правда, бойцов-профессионалов среди убитых врагов было не больше ста. Но все равно это была победа. Особенно приятная лично для меня, потому что двадцать девять этих самых профессионалов отправились в рай со стрелой в шее. И теперь братья Рагнарсоны вынуждены были признать, мои стрелки — сила. «Именно это я своим и сказал. Вы — сила, парни!» А Ивор подтвердил это заявление материально. «Наша добыча!» — порадовал народ медвежонок, который с помощью шестерых селунских дрэнгов эту добычу и приволок. «С трудом!» Бескосный присвоил мою идею, но рассчитался за нее щедро. Все имущество тех, кого побили стрелы наших парней, досталось нам. Плюс четверть общей добычи, которая в основном состояла из оружия, одежды и кошелей, павших и угодивших в плен. В плену же у нас оказалось полтора десятка местных вояк, из которых двое были танами и утверждали, что мерсийский олдермен и их сюзерен непременно выкупят своих. И танов, и еще шестерых, которые оказались дружинниками этого самого олдермена. Это было огорчительно. Нет, не то, что пленников выкупят, а то, что атаковал нас, не король. Это была местная инициатива. А король... Я, наконец, узнал, от пленников, не от конунгов, почему Бургерет потерял к нам интерес. Шедшие водой викинги, возглавляемые Ивором и Бьорном, поднялись по реке Трент и практически без сопротивления захватили славный город Ноттингем, будущую родину, Прослабленного стрелка разбойника Робин Гуда. Да уж, крутой пиар сделали англичане своей птичке-Малиновки. Робин в переводе Зарянка. Она же Малиновка. Но именно что, пиар. Мой вихарек побил бы эту легендарную птаху играющих, не говоря уже о бури.